Глава двадцатая. «Уверен?» — хмыкнул Ворон. «Не думаю, что нас посылали сюда именно за этим. Не находишь?» «Скорее всего, так и есть. Но, во-первых, Вессон, наша совесть перед Бозом и старой Коргой абсолютно чиста. Ты сам сказал, что попал под магический обстрел. Значит, там есть маг, который умеет обнаруживать призванных существ. Не знаю, как именно он это делает, но это сейчас и не важно». Суть в том, что я не вижу смысла посылать тебя на разведку повторно. Можно, конечно, было бы призвать тебя в иной форме, но, опять же, скорее всего, тебя все равно засекут и сразу атакуют. И еще проблема в том, что я не могу призвать тебя повторно, потому что совсем недавно... Да-да, глупый совух меня недавно убил, и нужно время для восстановления моих способностей. Вот, значит, ты отпадаешь. А я... Но не драться же мне с полицейскими в самом-то деле. Ну и самое главное... Ворон перестал копошиться и замер в ожидании. «Я уже говорил, но такое грех не повторите еще раз. Это не наша проблема. Что бы там ни случилось, и куда бы ни запропастился пир, даже если он погиб во время атаки, нам от этого не холодно, ни жарко!» На секунду я задумался и добавил. «Хотя, если бы погиб, то так даже лучше. Бабке такое рискнешь в лицо повторить?» — хохотнул птиц. «Да пошел ты!» И мы оба громко рассмеялись. Спустя десять минут я снова стоял на пересечении улиц, где полиция разворачивала всякий транспорт, мне пропуская к месту сражения. Я со всей силы пнул ногой мелкий камешек, попавшийся мне на глаза, когда понял, что в очередной раз нахожусь довольно далеко от дома, не имея при себе денег. Птицы не умеют улыбаться, но я видел по глазам в виде черных бусинок, что мой фамильяр прямо сейчас язвительно улыбался — Этот пернатый засранец с нетерпением ждал момента, когда до меня дойдет, что возвращаться в особняк придется на своих двоих. И, опережая меня, он сразу категорично заявил. «За деньгами не полечу. Использовать меня для таких пустяков — это уже действительно неуважение. Я Феникс, вообще-то». Промелькнула мысль вновь припугнуть его длительным отпуском в его родном мире, но, немного поразмыслив, передумал. И правда, одно дело давить на ворона, когда это для общего дела, и в целом являлось его обязанностью. И совсем другой разговор, если начну угрожать ему за отказ прислуживать мне вообще во всем. Такой подход наверняка уязвит его самолюбие, и тогда произойдет откат того крохотного прогресса в общении, которого мы с таким трудом уже достигли. 1-0. Я поднял обе руки, показывая, что сдаюсь, и этот раунд остался за фамильяром. «Тогда будем добираться на своих двоих». «И давай поторопимся. Тебе ведь еще посуду, мы!» Ворону не хватило буквально секунды, чтобы закончить свой подкол. Легким движением руки, очень ласково, но при этом решительно я столкнул птицу со своего плеча. «Будем добираться на своих двоих», — прокомментировал я свои действия. «Каждый. Две лапы, два крыла. Выбирай, как тебе будет удобнее, друг». «Один, один». Каркнул Феникс и одним мощным взмахом крыльев отправил себя ввысь, где последующие десять минут нашего пути он всячески демонстрировал, с какой легкостью ему дается полет. Ворон закладывал стремительные виражи, парил перевернувшись на спину и даже попробовал летать задом наперед, но с последним как-то не сложилось, и на этом он закончил свое хвостовство. Чем ближе мы подходили к особняку, тем сильнее гудели натруженные за целый день ноги, и тем крупнее становились натертые мозоли. А еще я заметил среди людей на улице нездоровую оживленность. Конечно, уже совсем скоро солнце сядет, но мы обитали не в трущобах, и в районах, соседствующих с нашим, жизнь не заканчивалась закатом. Обычно не заканчивалась. А сейчас, судя по всему, несмотря на все полицейские кордоны, информация о произошедшем просочилась, и теперь с неимоверной скоростью ширилась по всему городу, пугая горожан. Плюс наверняка при этом еще обрастая различными жуткими подробностями, не имеющими ничего общего с действительностью. Хотя и без всяких домыслов атака на клан Якудза, совершенная посредством подрыва бомбы и с использованием некроконструктов, это уже само по себе жуткое происшествие. Даже для меня жуткая, а я тут всякого успел насмотреться. Что уж тогда говорить об обычных горожанах? Вот и спешили теперь людишки поскорее добраться домой, чтобы, наконец, попасть на личный островок стабильности и безопасности. Наконец-то дома. Обычно открытые настежь ворота оказались закрыты, и я вошел на территорию клана через калитку. Не сказать, что паника, но некая оживленность во дворе наблюдалась. Людей стало больше, и передвигались они со скоростью средней между обычной ходьбой и бегом. И через одного были вооружены длиннющими ружьями. Это оружие я узнал сразу. Такими стволами отряд стрелков обстрелял во время нападения на особняк ту жуткую тварь, черный шар, драгга. Огромное чудовище, покрытое чешуйками, с огромной пастью и множеством многосуставочных лап. И это офигеть, какие мощные пушки! Ну и снаряды им подстать. Похоже, мой клан основательно готовился к обороне, если уж выкатили тяжелую артиллерию на первую линию. Не еще и в таком количестве. Закончив глазеть по сторонам, я позвал ворона, подставив плечо, и мы вместе вошли в особняк. Я намеревался разобраться со всеми делами как можно скорее и сразу же отправиться спать. И спать я собирался очень долго. Первым делом нужно было зайти в библиотеку. И знаете что? Старая корга сидела на моем месте. Еруда ведь, но меня это почему-то нехило задело. Это ведь мое место. Мое. Поэтому я решил как можно скорее свалить. Для этого в ускоренном темпе пересказал обо всем, что нам удалось узнать, и даже успел попрощаться, пожелав всем спокойной и тихой ночи. Но вот уйти не успел. Меня остановил оклик старой Гуты. Бабка совсем не впечатлилась нашими навыками в разведке. Она сразу же принялась тыкать в меня пальцем, осыпать оскорблениями. Всего одним словом — идиот. Но повторяла его очень часто — И плакаться Бозу, что мы узнали даже меньше, чем уже написали во всех спецвыпусках вечерних газет. Свелось все к тому, что мы с Везеном бесполезные идиоты. Ворон тут же возмутился и потребовал сперва объяснений, а следом и сразу же извинений. Но Гута сказала, что не будь Феникс идиотом, то попросту не связал бы себя контрактом с таким фруктом, как я. Такое Ворону укрыть было нечем, и он недовольно замолчал. Написали. — вмешался Совух. Но написали «Как? Как?» — повторили мы хором, не понимая, к чему клонил босс. Написали обо всем со слов то ли полиции, то ли кого-то из клана рассветных демонов. А сами журналисты ничего не видели. — А может, это со слов свидетелей? — встала в позу бабка, не желая уступать. — Никто из горожан не рискнет давать интервью о рассветных демонах без разрешения рассветных демонов. — Ладно, допустим. «Ты прав. И что?» А то, Гута, что наши парни, пусть и немного, но видели все своими собственными глазами, Они прочитали чужие пересказы из вечерних газетенок, которые еще и наверняка устроили между собой соревнования, кто выдаст больше красочных описаний атаки некроманта. Мысль более чем здравая, и потому мы с вороном дружно кивнули, соглашаясь с выводами совуха. «Совушаю». Бабка недовольно цыкнула и уставилась на меня. «Выкладывай, что ты там видел? И давай не спеши, иначе придется начинать все с самого начала. Нас ждет долгий вечер. А потом, как договаривались, пойдешь еще посуду мыть». Сорвало у старый стоп-кран и решила она сегодня на мне за все отыграться. «Два-один», — прошептал я. «Извини, друг, победа моя». «Что ты там бормочешь?» скривилась гута. А вот ворон, в отличие от старухи, все прекрасно расслышал, и, судя по тому, как широко раскрылся его клюв, он даже успел все понять. «Так я ничего и не видел. Я даже не слышал ничего. Говорю же, что уперся в блокпост с полицейскими и даже до места не дошел. Это вот он». Я кивнул на погрустневшего ворона. Он туда летал и что-то видел. Я только знаю, опять же, со слов Везена, что произошел взрыв. Телегу разорвало в щепки, и появились лошадиные некроконструкты. А еще там везде трупы, трупы, трупы. Вот и все. На минуту в библиотеке воцарилась тишина. Не знаю, о чем думал босс в этот момент. А вот Везен и злобная бабка, каждый по своей собственной причине, излучали в мою сторону лучи ненависти. И они этого нисколько не скрывали. И дабы не накалять обстановку еще сильнее, я вежливо попрощался, для галочки выдал абстрактные извинения в никуда и, наконец, покинул библиотеку. Я с облегчением выдохнул, только когда дверь закрылась и послышался щелчок, означающий, что дверная защелка попала в пас. Наконец-то я освободился и перед долгожданным свиданием с моей мягкой и удобной кроватью осталась единственная преграда — грязная посуда. До кухни я шел в припрыжку, меня захватил некий азарт от предвкушения скорого отдыха, но когда я добрался до раковины с посудой, то стало совсем не по себе. Мало того, что раковин было целых четыре, так и в каждой из них находилась целая гора грязной посуды. Такое ощущение, что тут питались, если не все, то уж не меньше половины жителей города. Кто все это наел? Я практически со слезами на глазах повернулся к кухарке, которая и проводила меня до моего места казни. «Это за сколько времени тут собрались такие горы? Вам что, воду на несколько дней отключали?» «Это все после сегодняшнего ужина». Женщина посмотрела на меня, как на придурка. Я еще раз осмотрел фронт работ и взгрустнул. В голове судорожно забегали мысли. Принялся перебирать возможные варианты, как если не откосить, то хотя бы скостить часть работ. Но денег у меня не было, а других идей на ум не приходило. Извините за нескромный вопрос. Я улыбнулся женщине. «Скажите, а вы замужем?» «Да», — не задумываясь, ответила она. «Значит, флирт, делу не поможет. Это был мой последний шанс. Мне только разборок с ревнивым мужем не хватало. Уж точно не из-за дурацкой немытой посуды. Спать я ушел только через пару часов». Да и то только потому, что меня та самая тетенька пожалела и сказала, что закончит сама. Точнее, пожалела она не меня, а посуду, которую я принялся бить, начав от невыносимой усталости клевать носом. Последнее, что я запомнил перед тем, как вырубился, это как закрыл дверь в мою комнатушку и для надежности подпер ее табуретом.